Все-то он в коморке кряхтел, переворачивался, возился. Нападала зевота, чесотка и, прости, прегрешения нашего Господи, чох. При всем эдаком тому подобное размышление. Анна Петровна-то, матушка, прибыла из Гешпании, пожаловала. Сам себе, Семенович, про это. Дас, отворяю я эту дверь, вижу... «Так себе посторонняя барыня, незнакомая, в заграничном наряде. А она это мне, а это мне. Прости, прегрешения наши, о Господи!» И валила зевота. Уже и Тетюринская проговорила труба Тетюринской фабрики. Уже и свистнули пароходики, электричество на мосту. Фуг, и нет его. Сбросившись с себя одеяло, приподнялся Семенч. Большим пальцем ноги колупнул половик. Расшушукался. Я ему, вашему высокопревосходительству барин, так, мол, и так. А не это... да... Никакого внимания. А борчонок то Евтод, от полу не видать. И, прости, прегрешение наше, о, Господи, белогубый щенок и сопляк. Не баре, а просто хамлеты. Так сам себе под нос Семёныч и опять головой под подушку. Часы протекали медлительно. Розоватенькие облачка, зрея солнечным блеском, высоко побежали над зреющей блеском невой. А одеялом нагретый Семёныч всё-то он бормотал, всё-то он тосковал не баре, а химики. И как бацнуло там, как там грохнула коридорная дверь, не воры ли? Авгиева купца обокрали, Агниева купца обокрали. Приходили резать и молдаванина хаху. Сбросившись с себя одеяло, выставил он испаренной покрытую голову. Наскоро, вставив ноги в кальсоны, он с суетливо обиженным видом и с челюстью выпрыгнул из разогретой постели и босыми ногами прошлепал в полное тайное пространство в чернеющий коридор. И что же? Щелкнула там задвижка у ватер -клозета. Его высокопревосходительство, Аполлон Аполлонович барин зажженную свечкою оттуда изволил прошествовать в спальню. Синяя уж серела в коридоре пространства — И светились прочие комнаты, И искрились хрустали. Плавина восьмого. Пес-бульдожка Чесался и лапою Цаполошейник. И мордой оскаленной Тигровой спину свою доставал. Господи, Господи! Авгиева купца обокрали, Агниева купца обокрали, Хаху провизора Резали. Бешенно просверкали лучи, по хрустальному, звонкому, по голубому, по небу. Сбросивши с себя брючки, Аполлон Аполлон Облиухов мешковато запутался в малиновых кистях, облекаясь в стеганный, полупротертый халатик мышиного цвета, выставляя из ярко-малиновых отворотов непробритый свой подбородок, впрочем, вчера еще гладкий, весь истыканный, иглистый и густой, совершенно белой щетиной. Будто за ночь выпавшим инеем, оттеняющим и темные глазные провалы, и провалы под скулами, которые, мы от себя заметим, сильно поувеличились за ночь. Он сидел, раскрыв рот, с распахнутой волосатой грудью у себя на постели, продолжительно втягивал и прерывисто вдыхал в легкие непроникающий воздух поминутно щупал свой пульс и глядел на часы. Видимо, он мучился неразрешенной икотой. И нисколько не думая о серии тревожнейших телеграмм, мчащихся к нему отовсюду, ни о том, что ответственный пост от него ускользает навеки, ни даже о Анне Петровне, вероятно, он думал о том, о чем думалось перед раскрытой коробочкой черноватых лепешек. То есть он думал, что и кота толчки, перебои, и стеснительное дыхание, жажда пить воздух, вызывающее, как всегда, колотье в легкое щекотание ладоней.